Глава 14. После ресторана Артем проводил меня в салон красоты, где мне должны были сделать маникюр, красивый макияж и прическу. Королёв уехал по своим делам, а я наслаждалась времяпровождением в этом прекрасном месте, как истинная женщина. Когда девушки закончили надо мной колдовать, и я одела купленное красное платье с украшениями, сотрудники салона просто ахнули. Артем меня уже ждал. «Ну как?» – я улыбнулась. А Артем почему-то помрачнел. «Боюсь, мне сегодня придется отбивать от тебя назойливых ухажеров». «Ну, для меня сегодня ухажер будет только один», — улыбнулась я и посмотрела в глаза Артему. Темная бездна поглотила меня. Его большие карие глаза действовали на меня ненормально, и я отпустила голову вниз. Артем подхватил меня под локоть и повел на выход. На улице меня ждал сюрприз. Артем подвел меня к новой машине «Мерседес benz Майбах Экселера синего цвета». «Вау!» — вырвалось у меня. «У отца доложил», — усмехнулся Артем. В интернете я пыталась найти какую-либо информацию про семью Артема, но ее было очень мало. Узнала ли, что настоящий отец Артема погиб очень давно, а спустя пару лет мать вышла замуж за иностранца. Потом всей семьей они переехали в Англию. Я была очень удивлена, почему Аня и Артем сейчас учатся в этом городе и смогла найти информацию, что здесь живет их бабушка. Их семья была очень обеспечена, поэтому, увидев на парковке такой дорогой автомобиль, я ничему не удивилась». Мы подъехали к очень красивому зданию, у крыльца которого стоял лакей. Артем передал ключи от машины этому мужчине, и мы стали подниматься на высокое крыльцо. У меня появилась дрожь. Наверное, только сейчас до меня окончательно дошло, где я буду находиться и среди кого. Здесь находились сливки общества этого города, депутаты, бизнесмены и даже известные артисты. Я мертвой хваткой вцепилась в локоть Артема и натянула широкую улыбку. С моим спутником охотно здоровались многие гости этого вечера. Артем представлял меня очень просто. Это моя спутница Даша. Мужчины осматривали меня похотливым взглядом, а женщины, наоборот, одаривали меня взглядом полным яда. «Артем, и ты здесь?» К нам со спины подлетела высокая блондинка. Она потянулась к Королеву губами и чмокнула его в угол рта. «Карина? Думал, ты на Мальдивах отдыхаешь?» Артем отстранился от нее. «Пришлось досрочно закончить свой отпуск». «Ты же знаешь, как для папочки важен этот вечер. А это Аня, познакомишь?» Только сейчас эта девушка обратила на меня внимание. «Нет, это моя девушка Даша». Кажется, эта новость шокировала Карину. С ее лица медленно сползла улыбка. «Ты же говорил, что ты не заводишь отношения». Ее голос стал более грубее. «Говорил, но все изменилось, когда в моей жизни появилась Даша. Извини, Карина, но мне нужно поздороваться с твоим отцом». Мы покинули общество девушки и направились к компании взрослых мужчин. Увидев среди них мэра города, я резко притормозила и потянулась к уху Артема. «Я хочу отойти в женскую комнату». Артем кивнул и отпустил мою руку. Краем глаза видела, как Артем здоровается с мэром, и тот ему приветливо улыбается. Ну и знакомство у этого парня. Я была в шоковом состоянии, но заметив на себе пристальный взгляд той самой блондинки, у меня пришла догадка. Они дочка ли это нашего мэра? И кажется, у нее имелись виды на Артема, но он ее сегодня конкретно обломал. Даже не хочется думать, какими проклятиями она меня наградила. В туалете поправила макияж и вернулась в общий зал, а здесь уже начался аукцион. Продавали различные картины, и красивые экземпляры старинной мебели. Артем даже прикупил себе кресло-качалку. К старости уже готовишься? решила я пошутить. «Подарок для моей бабушки. У нее скоро юбилей», – прошептал Королев. После аукциона всех гостей пригласили в банкетный зал, где играла живая музыка и стояли фуршетные столы. Артем не всучил бокал шампанского, а сам за вечер не выпил ни грамма. Он постоянно с кем-то разговаривал, договаривался о личных встречах, обсуждал бизнес и политику. Мне было откровенно скучно, и я в середине вечера ушла на закрытый балкон. «Воронова, ты ли это?» Ко мне подошел мой одногруппник Максим. Он редко приходит в универ, и я особо с ним никогда не общалась. Слышал он какой-то родственник мэра, и поэтому его до сих пор не отчислили. «Привет, Макс!» – улыбнулась я. «Вау, классно выглядишь! Я сначала подумал, что обознался, но твою улыбку невозможно спутать». Парень явно ко мне подкатывал и встал очень рядом. Я засмущалась от его комплиментов и отпустила глаза. «Даш, а может сходим куда-нибудь завтра? Оставишь свой телефон?» «Не оставит». послышался грубый голос за спиной. «Эта девушка занята», Артем смотрел злым взглядом на Максима. «Я тебя вообще-то потерял». Он бесцеремонно взял меня за руку и потянул на себя. «Идем, я хочу потанцевать с тобой». Артем повел меня в зал. Я вообще опешила от напора Артема и хлопала глазами. «Если я не была бы твоей фиктивной девушкой, подумала бы, что ты ревнуешь», решила его поддеть. «Я очень ревностно отношусь ко всему, что мне принадлежит». От такой наглости я просто подавилась воздухом и не смогла ничего ответить. Артем закружил нас в танце и очень уверенно вел меня. Рука по-хозяйски обнимала мою талию, и прижимал он меня к себе намного крепче, чем следовало. Его запах начал дурманить мне голову. «Дыши, Даша, только дыши», — повторяла я себе. В какой-то момент мы посмотрели в глаза друг другу, и мир остановился. Артем стал наклоняться к моим губам и нежно прикоснулся. «Щелчок». И в моей голове появляется картина, как Виктор зажимает меня и набрасывается на мои губы.